Глава третья. Церковные торжества, происходящие на Страстной неделе в Риме, широко известны. Чтобы насладиться этим зрелищем, туда съезжается множество иностранцев специально к концу Великого Поста. Особенное внимание привлекают к себе, естественно, музыка в секстинской капелле и иллюминация собора Святого Петра, потому что они отличаются редкой красотой. Однако само богослужение не оправдывает ожиданий зрителей. Примечание. Сикстинская капелла – одна из домовых церквей Дворца Ватикана. Алтарная стена и плафон капеллы расписаны фресками Микеланджело, изображающими сцены Страшного Суда и Сотворения Мира. Конец примечания. В вечере двенадцати апостолов, которым прислуживает Папа, омывающий им ноги, так же, как и другие обычаи святой старины, вызывает чувство умиления – но немало досадных обстоятельств портит общее впечатление и нарушают величие празднества. Не все служители церкви достаточно сосредоточены, не все одинаково заняты благочестивыми мыслями, обряды, так много раз повторяемые, выполняются большей частью механически, и молодые священники совершают праздничную службу с непристойной торопливостью. Ощущение чего-то неведомого, таинственного, присущие религиозной церемонии совершенно исчезает, когда обращаешь внимание на отдельных ее участников и на то, как они выполняют свои обязанности. Жадность, с какой одни из них берут яство, для них приготовленные, равнодушие, с каким другие совершают бесчисленные коленопреклонения и произносят молитвы, иной раз нарушают благолепие празднества. Древние ризы, которые по сию пору служат облачением духовенству, плохо вяжутся с современным обыкновением брить бороду. Длиннобородый греческий епископ имеет гораздо более почтенный вид. Старинные обычаи, например, приседания на манер женских реверансов вместо поклонов, более подобающих мужчине, тоже не производят серьезного впечатления. Наконец, вся картина в целом лишена гармонии, Античные черты перемешиваются с современными, и не видно желания воздействовать на воображение молящихся или хотя бы избегнуть всего, что может отвлечь внимание. Пышность и блеск внешних форм богослужения – Могут, конечно, наполнить душу возвышенным чувством, но следует остерегаться, чтобы церковное торжество не переродилось в зрелище, где каждый играет наряду с прочими, свою роль зная наперед, что и в какой момент ему следует сделать, когда надо молиться и кончать молитву, когда надо упасть на колени и подняться с колен». Старый придворный церемониал, проникший в храм, стесняет свободный полет души, который один только дает человеку надежду приблизиться к божеству. Все эти недочеты обычно подмечают иностранцы, но римляне большей частью не устают любоваться этими церемониями, находя в них каждый год всю новую прелесть. Своеобразной особенностью итальянцев является то, что при всей переменчивости своего характера они не склонны к непостоянству – При всей своей живости они не нуждаются в разнообразии. Итальянцы всегда терпеливы и стойки, они приукрашивают с помощью воображения все, чем обладают. Воображение заполняет им жизнь, но не лишает покоя. Все представляется им гораздо более значительным и красивым, чем в действительности. Люди других национальностей кичат со своей просвещенностью, меж тем, как у итальянцев тщеславие или, вернее, врожденная пылкость и живость выражаются в неумеренных восторгах. После всех рассказов, которые он слышал от жителей Рима о торжествах Страстной недели, лорд Нельвиль ожидал гораздо большего. Он с сожалением вспоминал о благородных и скромных обрядах англиканской церкви. Он вернулся к себе в подавленном настроении, ибо нет ничего огорчительнее, чем... Сознание, что нас уже не трогает то, что должно бы трогать, нам кажется тогда, будто мы очерствели душой и мы боимся, что уже утратили способность восторгаться, без которой мыслящий человек неизбежно получает отвращение к жизни».